Эпилог. Ты уверена, что готова к этому? Спрашивает Кэси, опуская ладонь на мою руку. Сегодня у нее ярко-розовые ногти. Еще она покрасила светлые волосы с медным отливом в темно-рыжий, а кончики в голубой. Кэси все еще придерживается мнения, что новая прическа помогает справиться с любыми проблемами универсальное средство. Нет. У меня слегка дрожат руки. и я прижимаю их к бокам, чтобы скрыть это от старшего инспектора Гаррисона. «Просто выслушайте все, что она вам скажет», говорит мне офицер полиции. «Я предпочту, чтобы вы сами услышали это». Я смотрю на мужчину, который сидит на диване рядом со мной. Ник? Мысленно я продолжаю называть его Ником, по крайней мере, пока. Ободряющий мне улыбается. «Марка больше нет». Он не смог выбраться со склада после того, как спас мне жизнь. Я пролила много слез. Оплакивала мужчину, которого любила. И еще мне было жалко себя. Я с грустью думала о том, что могло бы быть между нами. Последним его делом на этом свете стало спасение моей жизни. И я старалась об этом не забывать даже после того, как в полиции мне сообщили об эксгумации гроба с телом моего сына. Там на самом деле лежали останки ребенка, Но это был не Дилан. Полицейский кивает, сообщая мне, что она здесь. В горле появляется комок, к лицу приливает кровь. Это нервы. Я рада, что все происходит там, где я чувствую себя комфортно. По крайней мере, все сделано на моих условиях. Миссис Мэтьюс выглядит точно так же, как при нашей предыдущей встрече всего несколько недель назад, когда я получила фотографию сына. Мы виделись в кафе у Роузи, а потом еще перед зданием библиотеки. Ее длинные светлые волосы сейчас заколоты сзади, но выглядит она точно так же нервно. Она словно несет на плечах тяжеленный груз. Только на этот раз я знаю, почему у нее такой вид. И я знаю, кто она. Кэсси встаёт, смотрит на Ника и кивает в сторону двери. Они оба снова улыбаются мне и уходят, не произнеся ни слова. Старший инспектор Гаррисон обещал дать мне выслушать эту историю без свидетелей. В конце-то концов он сам ее уже слышал, но я все равно удивляюсь, когда он встает, чтобы выйти из комнаты. С минуту мы сидим молча, ни одна из нас не знает, с чего начать. «Я потеряла дочь», — внезапно произносит Ребекка Мэтьюс, удивляя меня. «Она не смотрит мне в глаза», сосредотачивается на заусенце у ногтя большого пальца и теребит его, пока говорит. Ей было 22 года, когда она исчезла. Она была больна. Но знаете, легче не становится никогда. Да, конечно, вы знаете. Она смущается. Я приняла как факт, что она больше никогда не вернется. Мой муж был потрясён и убит горем. Он не мог понять, почему наша красивая девочка вдруг взяла и бросила нас, даже не попрощавшись. Но она была взрослым человеком, могла делать все, что хотела. Официально она не была признана пропавшей, просто не хотела, чтобы мы знали, где она. Я вижу боль и обиду у нее в глазах. Она сейчас рассказывает все это мне незнакомому человеку, но долгие годы она скрывала эти чувства ото всех. Улыбаясь, Несмотря на боль, когда ее друзья говорили об успехах своих детей. Продолжайте. Мягко подбадриваю ее, пытаясь не показаться нетерпеливой. Мне же очень хочется все побыстрее услышать. Похоже, это не помогает. Судя по виду, женщина сейчас находится в месте, до которого мне не дотянуться. Однако минуту спустя Ребекка делает небольшой вдох и продолжает. 14 лет мы не видели и не слышали ее, Никаких контактов вообще. И вдруг она появляется у нас на пороге, словно уезжала всего на неделю. Сообщила, что вышла замуж и родила ребенка, но отец малыша умер. Ей требовалась наша помощь с ребенком, красивым трехмесячным мальчиком. У меня учащается сердцебиение. Я чувствую, как сердце колотится в груди. Наверное, вы испытали огромную радость, говорю, стараясь сильно не давить на нее. Однако, услышав эту фразу, она улыбается. Улыбка у нее восхитительная, озаряет все ее лицо. Да, это была радость, признает женщина. Он просто фантастический мальчик, такой красивый, здоровенький, толстощёкий. Теперь ему четыре года. Да вы, конечно, сами это знаете. Я просто хотела вам сказать приличной встрече, что мне очень жаль. Конечно, я знаю. Полиция сразу же сообщила мне, как только они нашли четырехлетнего сына Дженнифер Мэтьюс, проживающего с бабушкой и дедушкой. Тесты уже сделали. Результаты скоро будут готовы. Я понятия не имела о делах своей дочери, об обстоятельствах, в результате которых Саймон оказался у нас. Ничто не вызвало у меня подозрения. Она говорит ровным монотонным голосом, словно зачитывает заявление в суде. «У меня не было оснований считать, что Дженни нам врала, что Саймон не ее ребенок. Я понятия не имела». «Да, вы говорили». «Я очень стараюсь не разозлиться. Во-первых, любая эмоция все еще приносит мне физическую боль. Во-вторых, я на самом деле знаю, чего все это ей стоит». «Вначале Дженни оставляла Саймона у нас на выходные». продолжает миссис Мэтьюс. Затем к выходным стали добавляться и другие дни. Ну а потом он стал постоянно жить у нас, а дочь только его навещала. В конце концов и визиты стали редкими. Хорошо, если мы видели ее раз в месяц. Она забрала у меня ребенка и отдала его другим людям. Она лишила меня ребенка, а потом его отдала. Месяц назад к нам пришел мужчина, искал Дженнифер. Он спрашивал про ее сына, только называл его Диланом. Саймон тогда гулял с моим мужем, и я почему-то сказала тому мужчине, что мы уже много лет не видели Дженнифер. Не знаю, что заставило меня соврать. Именно тогда я поняла, что тут что-то не так. Если кровь на самом деле может застыть в венах, мне кажется, это сейчас происходит со мной. Все волоски на руках встают дыбом, Холодок пробегает по спине. Ребекка Мэтью с этого не замечает и продолжает свой рассказ. Я вижу решительность на ее красивом лице. Мэтью Райли стоял совсем рядом с тем местом, где находился мой сын. Появился бы несколькими минутами позже и встретил бы мальчика, которого искал. Если бы он чуть задержался, то вполне вероятно, что они с женой остались бы живы. «Что было дальше?» Стараюсь не допустить враждебность в свой голос. Если эта женщина сейчас уйдет, возможно, мне больше никогда не удастся ее найти. Он представился другом Дженнифер и сказал, что знал отца ребенка, Марка Вебстера. После того, как он ушел, я нашла в интернете марка и поняла, что с вами случилось. Я посвящала все свое время нашему внуку и не смотрела новости, Но даже если б и увидела сообщение о вас, то не смогла бы совместить эти два события. Дженнифер никогда не упоминала Марка. Мой разум старается все это переварить. Мне приходится сжимать зубы, чтобы не начать выкрикивать вопросы ей в лицо. Я все еще не была уверена. Но я нашла фотографию Дилана в одной старой статье в интернете. Мне следовало пойти в полицию, как только я поняла, что случилось. Но я боялась того, что может устроить Дженнифер и мой муж. Он так любит Саймона. Я не могла его предать. Не хотела быть человеком, который сообщит ему правду. После смерти Дженнифер я просто не могла продолжать жить, как жила. Он наш маленький мальчик. Это все, что у нас осталось от нашей дочери. Я обрадовалась, когда полиция нас нашла. «Вы отправили мне фотографию», — говорю я. Ребекка кивает. «Я не знала, что делать», — Признается она, ломая руки. «Я ожидала появления полиции в любую минуту, но никто не приходил. Мой муж убил бы меня, если бы знал, что я сделала. Но я не могла притворяться, будто не знаю, кто Саймон на самом деле. Я мать миссис Вебстер, и есть вещи, которые может понять только мать». Именно поэтому я должна была предпринять эту попытку, заставить вас действовать, самой попытаться все узнать. Я понятия не имела, что эти молодые люди творились с девушками много лет назад. Я киваю и позволяю ей молча плакать. В ее истории счастливого конца не будет. Расческа и одеяльце. Дженнифер принесла одеяльце, когда впервые появилась с ребенком. Он с ним не расставался. Прекратил с ним спать только в прошлом году. Мысль о том, что у моего сына была все эти годы маленькая часть меня, наполняет меня радостью. «Я видела вас в кафе и перед библиотекой. Вы приехали искать меня в Ладлоу». «Кажется, это было целую вечность назад», — Ребекка кивает. «Я сказала мужу, что отправляюсь на поиски Дженнифер, чтобы попробовать уговорить ее навещать Саймона». «Именно тогда я принесла конверт с фотографией и подбросила статью вам в сумку, чтобы вы подвергли сомнению ту версию, которую вам представили». «Как вы меня нашли?» «Мой отец был детективом. Несколько его коллег еще живы». «Если бы вы это рассказали раньше, ваша дочь и мой бывший муж остались бы в живых». «Она зажмуривается, но слезы все равно просачиваются». О, Господи, я это знаю. Мне так жаль. Я в третий раз провожу руками по джемперу, стряхивая пушинки, которых там нет. Сегодняшний день, пожалуй, станет самым важным в моей жизни, и я точно никогда так не нервничала раньше. — С тобой все в порядке? — спрашивает Джош, обнимая меня за плечи. Он пытается меня защитить. Я чувствую, как спокойствие разливается по всему телу. Мне нравится, как он на меня действует, зная, что со мной все будет в порядке, когда я с ним. Киваю с большей уверенностью, чем на самом деле чувствую. «Послушай, мне нужно тебе кое-что сказать», — говорит он, поворачивая мое лицо к себе. «Мы сидим в его машине перед домом, в котором может измениться вся моя жизнь, а он именно сейчас хочет мне что-то сказать?» Он словно читает мои мысли и говорит. Я должен себе это сказать на тот случай, если Ребекка это упомянет. В конце-то концов, он же ее племянник Джек Брэдбери, кукловод в сумасшедшем тошнотворном спектакле, в который он превратил жизнь моего мужа. После исчезновения Джека с Рэйчел, я про него почти ничего не слышала, зная, что их контора прекратила свое существование после разразившегося скандала, но он успел обчистить все счета. Похоже, Джек Брэдбери снова вышел сухим из воды. И что ты хочешь про него рассказать? У меня начинают трястись руки при одном упоминании о человеке, с которым я была едва знакома. Его арестовали. Джош улыбается и опускает обе руки мне на плечи. Взяли, когда вернулся в страну с фальшивым паспортом. Наглый сукин сын думал, что может вернуться, словно ничего не случилось. Зачем? зачем он вернулся? На похороны Марка. Эти слова выбивают воздух у меня из легких. Я решила не идти. Это было трудным и важным решением, но считаю, что все сделала правильно. С трудом могу поверить, что человек, виновный во всем случившемся, разрушивший мою спокойную жизнь, а также испортивший жизнь неизвестному количеству девушек и их семей, думал, что может просто прийти на похороны Марка и вести себя так, словно абсолютно невиновен. Что с ним будет? Я дрожу и очень стараюсь не расплакаться. Отправиться в тюрьму. Очень надолго. Обещаю. Джош своими руками, которые так и лежат у меня на плечах, снимает все напряжение. За последние несколько недель он делал это неоднократно. Он так хорошо меня успокаивает. Но я до сих пор гадаю, что сделаю, если в один прекрасный день Джош склонится ко мне и поцелует. После того, как всплыла информация о Бет, уже масса девушек обратилась в полицию и рассказала, что он и его друзья делали с ними, начиная с 1990 -го года. Он и его друзья. Мой муж. Я собираю силами и звоню в звонок. Слышу стук маленьких ножек, сбегающих по лестнице. и на секунду у меня появляется мысль, что я сейчас развернусь и сбегу, несмотря на то, что Джош находится рядом. Мы виделись с Ребеккой всего неделю назад, но, по ощущениям, я снова отбыла трехгодичный срок. Простой, ничем не примечательный белый конверт, который потенциально мог изменить всю мою жизнь, четыре часа лежал на кухонном столе моего отца, пока я, наконец, не сломалась и не позвонила Джошу. После испытаний, которые чуть не стоили ему жизни, он мог больше никогда в жизни не захотеть меня видеть. Для этого имелись все основания. Но он приехал в дом моего отца и молча сидел рядом со мной, пока я не собралась силами, чтобы открыть конверт. Потом Джош обнимал меня, а я рыдала у него в объятиях. Не знаю, что будет с нами после того, как все это закончится. Я только знаю... что не готова отпустить его из своей жизни. Семья Мэтьюс не стала бороться за ребенка, когда социальные службы решали, как лучше воссоединить меня с сыном. Ребекка просила только позволить им участвовать в жизни Саймона. Учитывая то, что их дочь украла моего сына и убила бывшего мужа среди прочих, в просьбе ей отказали. Но тут выступила я и пообещала им регулярные встречи с внуком. Они не сделали ничего плохого. Мой сын их любит, было бы несправедливо их отталкивать. Не могу сказать, что буду такой же сговорчивой и покладистой с бабушкой и дедушкой со стороны отца. Королевская прокуратура по уголовным делам до сих пор решает, предъявлять ли Маргарет и Ричарду обвинения в препятствии неправосудию в деле об убийстве Бет. А я сама еще не знаю, как буду с ними общаться. Сегодня мне предстоит встретиться с сыном впервые за четыре года. Мы все согласились, что для него будет лучше, если это случится в доме, где он рос, и действовать мы будем медленно, так, как нужно для него. Ребекка открывает входную дверь, и я вижу, что Мишель, наш консультант из социальной службы, уже здесь. Привет. Ребекка быстро меня обнимает и ведет в гостиную, где ждет Мишель вместе с Кристофером Мэтьюсом. Я представляю Джоша, Мишель улыбается, приветствует нас обоих, а Кристофер только резко кивает. Он не устраивает сцен, но видно, что из-за происходящего у него разрывается сердце. Я могу только представить, что сейчас чувствует эта семья после того, как до них дошла новость о племяннике. «Так, Сьюзен, вы готовы?» — мягко спрашивает Мишель. «Я не готова. Думаю, что независимо от того, сколько я могла бы готовиться к этой минуте, Все равно не буду готова. Тем не менее, я киваю. Мишель смотрит на Ребеку, затем выходит в коридор, и я слышу, как она тихим голосом разговаривает с ребенком. Моим ребенком. Дверь открывается, и я задерживаю дыхание, когда красивый маленький мальчик появляется в дверном проеме. Он смотрит себе под ноги. Ребекка слегка кивает ему и ободряюще улыбается. Маленький мальчик делает несколько шагов в комнату и поднимает глаза на нас с Джошем. «Привет!» Радостно здоровается он. У меня в горле появляется комок. Не знаю, смогу ли вымолвить хоть слово, но мне удается выдавить из себя ответное приветствие. Я смотрю сверху вниз на маленького мальчика, которого родила, держала на руках и укачивала, пока не заснет, когда он плакал. Меня зовут Сьюзен, а тебя, Саймон, отвечает он, и гордо поднимает игрушечный грузовик, чтобы мы оба могли его увидеть. Вам нравится мой грузовик? Отличная машина, отвечаю я, и у меня на глаза наворачиваются слезы. Просто отличная!